И в голову Трофиму пришла странная мысль. Никогда такие не приходили раньше. Конечно, девка шкура и шкур, давить таких, чтобы землю не пачкали. Но каково ей было, когда переступала порог, только что грудью кормила, слезы лила, быть может, ласковыми словами называла и бросить. Трофим злобился на беспутную, потерявшую совесть девку, а прогнать этих сочувственных мыслей не мог. Знать уж солоно пришлось, раз, но до решилось. Он испугался сам за себя. Посиди еще вот так, и в конец раскиснешь. Решительно встал, полез в угол нар, вгляделся вглубь свернутого одеяльца. У ребенка было натужно красное личико, он, наверное, был болен. Крохотные веки закрыты, губы вытягивались. Трофим коснулся соской этих губ. Они жадно приняли трепицу, а глаза не открылись. Трофим облегченно перевел дух. Глаза несмышленыши они не упрекнут, не поймут. Но все-таки Трофим почему-то боялся взгляда этих глаз. Торопливо схватил незатянутый мешок, ружье, Выскочил на волю на потускневший под оттепелью снежок. Вспомнил про окна, забить бы сеном, отмахнулся. А не все ли равно? Шагнул в сторону ручья, шагнул, словно оборвал пуповину. По всей вкрадчиво сияющей поляне из-под снега торчала сухая трава, и от этого вид поляна казался щетинисто-небритый, гнусный. Горячий черный ручей туго оплетал тесно сбившиеся елочки и кусты вника. Тропу занесло, Трофим ее чуть не проскочил. Прокладывая первые следы, торопливо направился к лесу. Казалось, нырнет в лес и все забудет. Нырнет, как обмоется, сразу покой. Лес начался, а покой не пришел. С каждым шагом росла тревога. Почему-то беспокоило, что не заткнул окна сеном. Через полчаса выстудится избушка, в ней станет холодно, как на улице. Спину продирал легкий озноб. Там, за спиной, близится беда. Не в пример вчерашнему лес был наряден, в темных провалах между стволами, затейливая кружево заснеженных ветвей. Какая-то игривость в лесу. И по своей привычке Трофим стал искать виновников. Распалялся в ожесточении. «Стерва, баба, мразь! Да искаться бы! На суд, на люди, чтобы глядели, пальцами тыкали! И про парня, который девку с пути сбил дознаться, тоже голенького, глядите! Не тюрьбу бы таким полюбовничкам, нет, к стенке приставить!» Но тревога росла, с отчаяния стал винить Анисима, рыбаков, что увели лодку, тоже совести не на грош. Сидят сейчас в тепле чаи гоняют, а коли услышит, что младенца мертвого в избушке нашли. Что им? Почешут языки, да забудут? Сволочь, народ! Но вспомнил, как сунул соску и словно ударили по черепу, остановился. С заснеженных еловых лап падал отяжелевший, подтаивший снег, задевал заветки. По спящему лесу проходил вкрадчиво воровской шорох. Соску сунул, и маленькие, как надрез ногтем, закрытые веки и ищущие во сне губы. Не соску искали, грудь. Нет матери, нет отца, нет защитника. Соску сунул. Мать-то хоть что-то припекло, а тебя-то что припекает? Ведь над тобой смеяться, как над девкой, не будут. Девку ты готов к стенке, а сам соску сунул сыпался с ветвей снег, равнодушные еле окружали человека, им все равно, на что он решится. Девку к стенке, а сам соску. Трофим сорвался с места, ломая ветви, пробиваясь сквозь чащи, бросился обратно по своему следу, четко пропечатанному на снегу, бежал бегом, хрипя, задыхаясь, пряча глаза от веток матерясь, когда ружье цеплялось за суп. В избушке он скинул плащ, ватник, сорвал через голову гимнастерку, нательную рубаху, долго прикидывал на вытянутых руках, как повыгодней располосовать.